Глава 81. Чудеса в Златоглавой. Когда в очередной московский роддом внедрялся проект естественных родов, любая инициатива обычно исходила снизу. К руководству приходили представители родильного центра, индивидуальные акушерки и предлагали, давайте попробуем работать по таким вот правилам, рожать как в родильных центрах Европы, создавая близкую к домашней атмосферу. И руководство роддома в той или иной степени отвечало на запрос, разрешая или не разрешая сделать палату или две. Рекордное количество палат организовали в девятом роддоме, целых три. В те годы такого больше не встречалось нигде. Как правило, под палату для домашних родов выделяли много места, чтобы установить ванну, разумеется, исключительно с санкций главврача. Ровно так же именно главврач и никто иной мог разрешить докторам ту или иную степень свободы, насколько допустимо отходить от жестких протоколов. Родильный центр собственными силами ремонтировал выделенную площадь. Иногда частично вкладывался роддом, когда больше, когда меньше. Ставили нормальную кровать вместо казенной роддомовской, вместительную ванну, какой-то торшер для приглушенного освещения, вешали плотные шторы для затемнения. А потом находили среди местных докторов тех, кто готов сотрудничать с проектом. Некоторые, ознакомившись с его принципами, выражали желание работать на индивидуальных контрактах. Дальше шла своего рода притирка. Кто-то сразу откликался, как когда-то откликнулась доктор Рубашкина. Кто-то сначала вроде шел навстречу, а потом упирался с чем-то или совсем вообще не соглашаясь. И тогда происходило... завуалированная, а то и не очень, борьба, иногда перераставшая в настоящую войну, как в истории с беременной двойней учительницей математики. Если доктор изначально на словах декларировал приверженность принципам естественности в родах, но потом оказывалось, что только до поры до времени. А иногда доктора действовали просто по настроению. То врач добр и никуда не торопится, позволяя родам идти, как идут, а другой раз наоборот, пытается все ускорить или родить в какой-то определенный день, если ему так удобно. И везде шла довольно тонкая игра. Всем индивидуальным акушеркам роддом необходим в качестве медицинской подстраховки, но и докторам мы тоже нужны, потому что приносим контракты. При этом у всех имелось явное или затаенное недоверие. Мы старались от докторов защищаться, влезут ведь, и испортят же все. а те постоянно ждали от нас чрезмерного пофигизма и чересчур далеко зашедшей натуральности. Хотя в подавляющем большинстве случаев индивидуальные акушерки не творили ничего дикого или непрофессионального, все таки далеко не дилетанты, работали на домашних родах, читали Адена или Байе, ездили на европейские конференции, впитывая опыт и принципы гуманного акушерства. Само понятие родильного центра по европейскому образцу представлялось именно тем, что нам так отчаянно не хватает. А воевали мы тогда по таким поводам, которые в Европе и не поняли бы. За степень длительности безводного периода, за возможность ждать 42-й недели, за скорость раскрытия, против неоправданной родостимуляции и прочее в том же духе. Никогда не забуду, как мою беременную вызвали к зав. отделениям, куда пригласили главврача с еще одним заведующим. И все они громко, грозно и, не выбирая выражений, рассказывали, что если она не согласится на родовозбуждение 39 лет, то есть старородящая, маловодие с индексом жидкости 5, плод 3900, то угробит ребенка. Так прямым текстом и говорили. Вы его убиваете. А под конец зашли с козырей. Вы себя в зеркале видели, виски уже седые, у вас роды даже не начнутся, а все туда же, естественно, рожать. В дальнейшем не перестану восхищаться». Женщина опустила глаза, оценивая сказанное, выдержала паузу, потом величественно поднялась, оглядев присутствовавших, как английская королева. «Спасибо, я расторгаю контракт. До свидания». Расторгла и со мной. И прекрасно родила сама через три дня за шесть часов по ОМС в другом роддоме, приехав туда уже в потугах, без единого вмешательства. В общем, было всякое, и больше, увы, неприятного, чем наоборот. Но в 2014-м произошел уникальный случай. Инициатива домашнего акушерства или что почти то же самое европейского родильного центра вдруг пришла сверху, то есть от руководства роддома. Случилось это в связи с тем, что глав 9-го роддома доктора Баранкович назначили глав врачом 22-го. В 9-м она тоже поддерживала проект, и надо отметить, что там было больше всего докторов, с которыми мы работали, человек 7 или даже 8. на фоне двух, максимум трех в других роддомах. И доктор Бранкович увела с собой некоторых врачей-единомышленников в типовой 22-й роддом. Протокольный, жестокий, формальный. Там трудилась моя подруга, с которой мы вместе учились в Акушерском колледже, и от нее я знала некоторые подробности. Работал 22-й жёстко, ни о каких естественных родах и речи не заходило. Называя вещи своими именами, Функционировала абсолютно закрытая режимная организация, в которой женщинам не предоставляли ни малейших свобод. Существовала разнарядка. Первые роды не дольше 12 часов, повторные не больше шести. К концу смены по максимуму всех разродить, дабы не нагружать следующую. Пузыри колем по расписанию. Характерное высказывание одного из тамошних специалистов в белых халатах. Никого ни о чем не спрашивали, не информировали и не предупреждали. Никакие права беременных не уважались и не соблюдались. Кесарево сечение делали по поводу и без. То есть классический постсоветский роддом-тюрьма. Как-то я спросила еще одну знакомую акушерку оттуда. Если вот совсем честно, сколько родов у вас проходит без синтетического окситоцина? Честно? Один процент. И то родить без всего удается только тем, кому просто не успели ничего сделать. Если, например, приехала и разродилась уже в приемном. А когда официально запретили выдавливание плода по методу Кристеллера, уточнила у нее же. И что теперь? Неужели с того дня, как вышел приказ, вот так прямо взяли и перестали выдавливать? Конечно, нет. Как давили, так и продолжают. но теперь кто-то стоит на шухере. Так что акушерская агрессия во всех ее смыслах цвела в 22-м буйным цветом, бесконтрольно и неостановимо. Ничего человеческого там не знали. И вот в это царство жестокости и насилия приходит доктор Бранкович. Человек разумный, категорически не садистский врачебного толка, думающий и высокопрофессиональный. Она сама очень хорошо родила второго ребенка, нарвавшись в первых родах на изрядную порцию, совсем не требовавшейся медицины, в следующих прочувствовала на себе, что такое рожать правильно. Так что проект наш всячески поддерживала, бывало и на конференциях Адена. На одной из них зашла речь о стандартам для роддомов большом количестве серьезных послеродовых кровотечений, а доктор Бранкович рассказала. о выявленном ею существенном снижении таковых после естественных родов без применения синтетического окситоцина, на пальцах растолковав лежащую на поверхности причину. Так как организм при введении искусственного окситоцина блокирует выработку собственного, то и внушительной финальной порции, генерируемой гипофизом по завершении родов для быстрого сокращения матки, взяться неоткуда. И никакое увеличение дозы синтетического гормона не способно принципиально исправить ситуацию. Очередная простая истина, о которой почему-то никто не догадывается. Или не хочет. Доктор Бранкович стала медленно, но верно оздоравливать атмосферу 22-го, смягчать общую политику, приглашать новых докторов, расставаться с нежелавшей меняться старой гвардией, благодаря чему атмосфера роддома постепенно изменилась на диаметрально противоположную. Персонал очеловечился на всех уровнях. Все, как будто задышало и развернулось. Казалось, до всех вдруг дошло. Быть мягкими, добрыми и чуткими намного легче, приятнее и продуктивнее, нежели служить тюремными надзирателями. Те, в кого система проросла намертво и безнадежно, уходили, потому что не могли или не хотели так работать. В итоге сложилась невероятно благоприятная обстановка, где никто никого не боялся, в сложных ситуациях все открыто и без каких-либо опасений обращались к главврачу, понимая, все будет разобрано и решено по справедливости, никого не станут поливать грязью, не спустят всех собак в поисках крайнего. И все это Правильные идеи, разумность, поразительно непривычным в хмурых отечественных реалиях образом исходила сверху. А индивидуальным акушеркам со своими подопечными больше не требовалось ловчить и приспосабливаться, ни скрывать протяженность безводного периода, ни врать, сколько сидели дома и прочее. Все друг другу доверяли. Доктора 22-го стали нашими настоящими союзниками. и единомышленниками. Естественным образом в него потихоньку перекочевало почти все московское индивидуальное акушерство. Там могли рожать все профессиональные акушерские центры. В Москве 22-й роддом стал, в принципе, лучшим местом для родов. Я приезжала туда как домой, и никого не боялась. Не возникало привычного ощущения «войду» и услышу чей-то окрик, жесткое замечание». что я, мол, тем или иным образом не соответствую военизированной системе отечественного рода родоспоможения, выветрился обычный тяжелый дух режимного объекта с обвитыми колючей проволокой, неприступными заборами, противотанковыми ежами, железобетонными шлагбаумами и КПП, где обязательно остановят и устроят допрос с Дошло даже до того, что обычные штатные акушерки 22-го тоже стали пробовать работать по новому, давая роженицам возможность действительно свободного поведения, неформального, как во многих роддомах, где оно лишь обозначено для галочки, а самого настоящего. Женщинам разрешили ходить, занимать любое положение, рожать вертикально или в позе кошки, их перестали загонять на варварские кровати Рахманова. И бесследно сгинула. недоброе напряженное поле унижения, в том числе и потоковых, неконтрактных пациенток. Все доктора, по инерции тащившие груз старого наследия, постепенно были уволены или не в силах перестроиться в новых условиях, уволились сами. Угрюмый родильный каземат чудесным образом изменился, уже через год после прихода доктора Бранкович, превратившись в настоящий оазис разумного и доброго акушерства. практически полный состав врачей сотрудничал с проектом домашней роды в роддоме и индивидуальные акушерки могли уже выбирать с кем работать этот способен и навредить а вот с тем вперед из песней потому что в двадцать втором роддоме если врач вдруг сворачивал куда то не туда теперь стало можно сказать доктор остановитесь мы же так не делаем и за этой фразой стояла целая идеология, целый комплекс определенных взглядов. «Мы так не делаем», значит, в естественном, разумном подходе подобное неприемлемо. Появились замечательные контракты на дежурную бригаду, когда не выбираешь конкретного доктора, а просто приезжаешь, когда нужно. В дежурной бригаде обязательно находился кто-то из работавших с нами. Потому что такими были почти все. за редкими исключениями, когда какие-то врачи не очень нравились самим индивидуальным акушеркам. Доктор Бранкович создала отличный коллектив, оказавшись необычайно эффективным руководителем, подчиненные которого профессионально расцветали. А помимо того, что туда пришли наши врачи из других роддомов, я порой наблюдала удивительную картину, когда протокольный, холодный, И забитый руководством прежнего роддома доктор в двадцать втором расправлял крылья, проявляя и доброту, и интуицию, и врачебное искусство. Ненужные уходили, а нужные пребывали.